Яна. А парнишка действительно оказался очень способным. Яна не ожидала, что он сможет двигаться так быстро, а сила его удара была невероятна. Если бы она не успела погасить львиную долю мощи, вложенной парнем в удар, то сейчас бы лежала переломанной куклой. Даже легкого касания хватило, чтобы заставить Яну повернуться и сделать несколько шагов назад. Практически незримый удар, но без использования мировой энергии. И сразу после этого удара последовала новая атака. Тут уж Яна действительно испугалась. Пришлось нарушить условия этого боя и прибегнуть к помощи силы. Пусть вся мировая энергия была заблокирована способностью девчонки, но она не могла отнять то, что уже было припасено в теле Яны. Обычно никто не делает подобных запасов, просто в этом нет никакого смысла. Мировая энергия всегда имеется в свободном доступе, но после случая в кабинете отца Яна решила не рисковать и сделать запас. Она изначально хотела проверить, на что способен мальчишка. К тому же отец сказал, что он хочет породниться с Велесовыми, а этот парень был их последним представителем. А главным требованием Яны к будущему мужу Была его сила. Он должен победить ее в честном поединке и только после этого получит право находиться рядом. И вот у Велесова это практически получилось. Высвободив запасенную энергию, Яна мгновенно стала сильнее парнишки на несколько порядков. Хватило всего одного удара, чтобы он врезался в стену. Удар был страшным. «Наверняка у парня сотрясение, сломано несколько костей, но для него это не проблема». Яна видела записи с полигона, так вот там Максим приложил его незримым уничтожением и ничего. Через несколько минут парень уже был в норме и побежал помогать Максиму. Правда, то, каким образом он смог помочь брату, не попало на запись. Барыкин поставил защиту. Яна смотрела эту запись вместе с дедом. И он сказал, что это сила истинного боевого целителя. Что в бою это монстры намного страшнее любого из шуйских. Даже он не стал бы в одиночку нападать на Бьорна Велесова, деда этого паренька, хотя тот был всего лишь перворанговым одаренным. Яна слышала рассказы о Велесовых и их подвигах на полях сражений практически всех войн, что были в истории империи, но она всегда думала, что это лишь сказки придуманные историками. И вот сейчас она сама убедилась в силе Велицевых. Сражаясь с целителем примерно пятого ранга, она едва не проиграла. Яна уже расслабилась и собиралась отпустить силу, но парень вновь смог ее удивить. Ему удалось устоять на ногах и сделать шаг вперед от стены, после чего он пару раз тряхнул головой, а затем принял стойку. «Этот отмороженный не признает своего поражения и хочет продолжать бой!» «Ты думала, что со мной можно так легко справиться?» — произнес парень. В этих словах Яна услышала настоящую угрозу. А еще ей показалось, что она слышала хруст костей, но Велесов двигался совершенно нормально. Ничто не указывало на то, что у него имелись переломы. Сейчас парня окружало что-то непонятное, что-то пугающее, словно какой-то незримый барьер. Яна не могла поверить, что она действительно испугалась паренькам максимум 18 лет, который практически всю свою жизнь провел в лаборатории в качестве подопытного образца. Ей сейчас необходимо было воспользоваться чутьем, чтобы понять истинную силу противника, но она не хотела этого». Яна и без этой техники знала, что Велесов невероятно опасен. Но злость постепенно начала вытеснять страх. Она шуйская и не должна никого бояться. «Продолжим», сказала Яна и бросилась в атаку. Энергии было вполне достаточно, чтобы провести десяток подобных боёв. На этот раз Велесову удалось уклониться от первых ударов Яны, но все же он был гораздо слабее. И она вновь впечатала его в стену. Прорезиненное покрытие, покрывавшее стену, не выдержало силы удара. Огромный кусок оторвался от стены, открывая потрескавшийся бетон. Удар был столь сильным, что на стене остался отпечаток силуэта Велесова. В некоторых местах бетон раскрошился, и в образовавшиеся трещины проглядывали прутья арматуры. Такой удар мог бы сбить защиту с любого одаренного ниже первого ранга. Но Яна уже понимала, что парень снова поднимется. Кусок покрытия, накрывший собой Велесова, отлетел в сторону. Парень снова был на ногах. Смотрел на Яну и улыбался еще шире. Он кайфовал от этого боя, и ему было плевать на полученные повреждения. Теперь уже не было никаких сомнений, Яна слышала хруст стоящих на место костей. От одного осознания, что сейчас испытывает парень, ее передернуло, а Велесов еще и улыбался. Он не собирался сдаваться, прекрасно понимая, что Яна намного сильнее. Девушка поймала себя на мысли, что этот мелкий засранец начинает ей нравиться, отчего ее злоба, переросла в настоящую ярость. Как такое вообще может быть? Как какой-то сопляк может вот так стоять и улыбаться, смотря на Яну свысока? Она будет бить его до тех пор, пока он не признает свое поражение, и не важно, сколько времени для этого потребуется. Велесов не стал больше ничего говорить и просто принял стойку, приглашая Яну нападать, и она не заставила себя долго ждать. Минут через десять тренировочный зал был полностью разгромлен. Со стен исчезло все покрытие, а сами они были испещрены глубокими трещинами. Местами стены были испачканы кровью, и на них остались висеть клочья одежды Велесова. Все, кто здесь находился, уже давно покинули зал и наблюдали за поединком, стоя возле входа. Рыжов создал воздушный щит, защищая им зрителей. Они просто смотрели даже не думая вмешиваться, да и толку от этого никакого не будет. Яна и парнишка слишком увлеклись боем. Они оба наслаждались им, оба получали бесценный опыт. Подобного с Яной не было даже на всеимперском турнире, где в финале она встретилась с прошлогодним чемпионом Михаилом Романовым, одаренным, способным заковывать свое тело в непробиваемую броню. Защита Романовых была одной из сильнейших в империи, что и доказал Михаил, заключив себя в каменный доспех. Он просто тупо подавлял всех своих соперников, которые даже не могли пробить эту броню, но они просто были все слишком слабыми. Иоанна не оставила Романову шансов, разбив его защиту и отправив соперника на больничную койку. Даже сильнейший целитель империи смог вылечить его только через две недели. Так вот... Тот бой дался Яне гораздо легче. Но сейчас она была счастлива. Велесов первый, кто смог подарить Яне сразу столько эмоций. Она уже начала задумываться над тем, чтобы принять предложение отца. Очередная стычка, и Велесов оставляет еще один кровавый след на стене. В следующую секунду стена слева от Яны взрывается, осыпая девушку градом обломков. А между ней и Велесовым Появились три фигуры, едва различимые из-за поднятой пыли. Но я не плевать, кто эти люди. Они явно пришли сюда не для того, чтобы разговаривать. Кто-то посмел напасть на поместье. И только сейчас до нее донеслись звуки надрывающейся системы безопасности.